«Не теряй голову, Паша», — прорычал он. Юра и Павел были в гостиной одни. Во всяком случае, они так думали, ведь им вовсе не обязательно, даже очень нежелательно знать, что я затаилась в коридоре и беззастенчиво подслушиваю. Они так увлечены разговором и уверены в том, что я, как и Ленка, мирно сплю, что даже не закрыли дверь в комнату, значительно облегчив мое не слишком приличное, но полезное занятие. Павел стоит у окна, только видит ли что-то за ним? Плечи напряжены, и это, пожалуй, единственное, что выдает его. Юра же, напротив, эмоции своих не скрывает. Он вышагивает по комнате семимильными шагами и, размахивая руками, взывает к Заречному. «Говори тише», — не оборачиваясь бросил Павел. «Ты что, не слушаешь?» — тяжело дыша от ярости воскликнул Юра. «Слушаю», — спокойно отозвался Заречный. уверенно это его мнимое спокойствие еще больше выводило Юру из себя». О, здесь я его понимаю, как никто другой. Тогда признай же, наконец, очевидное. Это она своего муженька на тот свет отправила и документы Хваровского у нас увела. Где доказательства? Какие к черту доказательства? Меньше на ее бюст глазей, давным-давно очевидные, заметишь. Эту, как и все предыдущие колкости, Павел пропустил мимо ушей, не удостоив комментарием. Однако ее раздаваться не собирался. Он очертил еще несколько кругов по гостиной и сменил тактику. Подойдя к Павлу, он положил руку ему на плечо и устало заговорил. — Ты мой лучший друг, Паша. Мы с тобой со школы вместе, и я хочу... Нет, я прошу тебя, хотя бы попытайся меня услышать. Он ничего не ответил, лишь опустил плечи, а Юра все тем же грустным голосом продолжил. — Понимаю, тебе тяжело принять ее вину. Я ведь сразу понял, еще тогда, больше года назад, когда Семен ресторан открывал и вас познакомил, что быть в беде пропал мой друг. Какой к дьяволу ресторан? Что за бред ты несешь? Брось, Паша, другим вкручивай. Я-то уж вижу. Сколько девок у тебя было, ты, небось, и сам всех имен не вспомнишь. А этой стоит только появиться, и все к черту летит. Не баба, проклятие. С этим не поспоришь, зло усмехнулся Заречный. Только тогда она замужем была, гнул свое Юра, и на мужа смотрела так, что и Архангел бы позавидовал. Но теперь ведь все иначе. Теперь мы оба знаем, что из себя их брак представлял. Последнее заявление Юры словно плетью ударило меня по спине. Я вздрогнула и зажмурилась. Что ж, мои опасения были не напрасны. Паника удушливой волной подкатила к горлу, но я сумела совладать с собой и вновь обратилась вслух. Юра продолжал заливаться. «Теперь ты знаешь о ней все. И неужели ты думаешь, что с ее биографией и дружками она не смогла бы все это организовать? Да для такой, как она, это сущий пустяк!» Не вяжется. Она была с ним столько лет, терпела, и тут вдруг пошла на убийство, да еще так неаккуратно. А по мне все очень даже логично. Раньше Когана с дороги не убрала, потому что выгоднее было быть его женой, чем вдовой. Сейчас ставки выросли, а ради такого куша можно и муженька в расход пустить. А друг детства с легкостью помог. Да и как не помочь, если одним выстрелом можно свою девчонку и озолотить, и от мужа дурака избавить. Не факт, что они все еще... — Да если и так, идти на убийство ради женщины, даже ради нее... — Разуй глаза, Паша! — зло рычал Юра. — Парню и тридцати не исполнилось, а он правая рука татарина. — Ты думаешь, он по тем же правилам, что и ты, живет? Не смеши, у него их нет и быть не может. А она? Много лет была ему любовницей, может, и замуж за Когана по его указке вышла. — Я тебя услышал, — грубо перебил Юру Заречный. — Паша, да пойми же ты, она... Кто она и что с ней делать, решать мне. Со спокойствием, от которого перестала бежать по венам кровь, произнес Павел. Юра сёкся и замер в нерешительности. Я благодарен за то, что ты озвучил свою точку зрения. На этом тему и закрою, понял? Конечно, Юра возразить не осмелился. Да и кто бы рискнул. Понимая, что ничего важного для меня сказано больше не будет, я тихонько прошмыгнула в отведенную нам спальню. Ленка все еще спала. Я была этому рада. Слишком много мыслей кружилось в голове, слишком много эмоций, и ничем из этого я делиться не спешила. Мне требовалось немного времени, чтобы осмыслить услышанное и придумать, как вести себя дальше. Я забралась с ногами в кресло и устало потерла лицо ладонями. Все то, что я услышала, сейчас пугало, и в который раз за свою глупую жизнь я констатировала. Любовь не дар, проклятие. Она укутывает свои сети будто в паутину, И нет нежнее и крепче нитей, сковывающих, словно цепи. В них человек-безвольная кукла. Не слышит, не видит, не хочет ничего замечать. В мире есть лишь тот, кто сводит с ума. Милый, нежный, любимый кукловод. И вовсе не обязательно, что тот, по кому ты пропадаешь, этого достоин. Да есть ли разница? Конечно, нет. Нет ничего важного, только он. Цена мнимого счастья значения не имеет. Не важна и жизнь, ни своя, ни чужая. И память услужливо воскресила воспоминания. Те, что ранят и заставляют жить. Губы его на моих губах. Глаза словно омоты, Я тону и пьянею от счастья. Пальцы мои тонкие дрожат, в его черных кудрях путаются. Запах тел его дурманит. Голова кругом. И так страшно, что отпустит, что надоем ему. Лишь бы никогда не отпускал. не покидал меня никогда. Следующий час пролетел словно миг. И вот уже Ленка сонно улыбается, а я, натянув на лицо ставшую привычной маску, желаю ей доброго утра. Впрочем, доброго этим утром было мало. Завтрак, приготовленный Кири, отличался остротой и не блюдо тому виной. Во всеобщем молчании таился угроза, и спокойствие на лицах никого обмануть не могло. Юра сверлил меня взглядом и морщил губы. Ленка ерзала рядом. Павел казался безмятежным, попивая кофе, но в его глазах не было ни одной искорки – А это, как я стала замечать, плохой признак. Один лишь Кири уплетал омлет и налегал на горячий тосты. Видимо, его аппетиту ничто не мешало. И вот, наконец, трапеза, больше похожая на экзекуцию, окончилась. И Павел сухо бросил. Поехали. Все, как по команде, встали и поплелись за ним. В подземном гараже ожидали две машины. Юра, не прощаясь, загрузился в эскалейд. Киря, кивнув нам, сел за руль. Как выяснилось чуть позже, БМВ предназначался нам с Ленкой и шел в комплекте с Вовчиком. Его широкое лицо озарялось синий-черный синяк, и огромные очки были не способны его скрыть. Подозреваю, сие украшение он заработал вчера в клубе Сократа. Что ж, у него есть еще один повод меня недолюбливать. Павел открыл мне дверь машины и, когда я подошла ближе, сказал, «Тебя отвезут домой, и ты будешь сидеть там очень тихо». «Да». Понимая, что сейчас не лучший момент для спора, едва слышно отозвалась я. В конце концов, слова Павла, как и чьи-либо еще, мне не указ. А ему моя покладистость будет приятна. Должна же я хоть иногда баловать его пряниками. Вовчик будет за тобой присматривать. Если понадобится куда-то выйти, он отвезет. Лишний раз из дома не выходишь. Если что-то случается, сразу звонишь мне. Только мне. Да. Что да? Заподозрив подвох, разозлился он. Да, Паша, поняла Паша. Голосом девица, спасенная из рук разбойников бравом гусаром, тихонечко проблеила я. «Если я захочу в туалет, Вова меня отведет. Если лампочка перегорит, ты ее поменяешь. Все правильно? Если нет, я могу записать под диктовку». «У тебя отвратительный характер!» Первый раз за это утро улыбнулся он. Ленка тоже все время жалуется, кивнула я. «Спустя годы тренировок вполне можно привыкнуть», — подала голос подружка. «Зато какие она готовит пироги!» А еще и носки виртуозно штопы, и варежки со снежинками вязать умею. Если что, обращайся, всегда рада помочь, — закивала я. Павел обреченно вздохнул и удалился.